Со стороны ворот раздался какой-то негромкий звук. Луна, как назло, опять скрылась за облаком и, похоже, надолго. Облако было большим и двигалось медленно. с п е ц и а л ь н о момент подобрали, падлы, забыли суки, что я на звук б и т ь могу. Думаете, дрыхну без задних ног? А вот хрен вам! Я за месяц еще двоих на слух стрелять выучил. Будет вам приз в черном ящике. Блин, скотина в загоне ш и баршит, не слышно ни хрена. Отворот снова донес с я еле уловимый шум, потом вроде бы слегка стукнул о дерево м под е р е в у Кажется, запорный брус из п р о у ш и н вынимают. В калитку не пройти что ли? Ни на танке же они сюда в ъ е з ж а т ь собрались. Мишка почувствовал, что кто-то тронул его за локоть, обернулся и с трудом разглядел в темноте, что Дмитрий показывает рукой на облако, а потом прижимает палец к губам. Поняв смысл пантомимы, Мишка согласно кивнул. Значит ждем, пока выглянет луна. Пока они такими темпами с в о р о т а м и возятся, как раз и облако пройдет. Только бы кто-нибудь из девок раньше времени не стрельнул. Дед специально несколько раз предупреждал. Надо, чтобы все во двор влезли. м о й т о ребята выдержат, не сорвутся. Спасибо Стерву за науку. Напряжение все нарастало. Мишки уже начало казаться, что времени с момента первого шума у ворот прошло чуть ли не больше, чем он пролежал на крыше до появления заговорщиков. Спецназовцы, молодцы, не выдавали себя ни звуком, ни движением. Если бы кто-то из нападавших внимательно всмотрелся в конек крыши самого большого дома л и с о в и н о в с к о й усадьбы, то, возможно, и разглядел бы на фоне неба какие-то бесформенные пятна. Но для этого пришлось быть специально всматриваться. Шлемы ребят были обмотаны тряпками, чтобы их не выдал блеск металла. К тому же, как объяснял и доказывал на практике Стерв, глаза в первую очередь фиксируют. движущиеся предметы. Для того ребята приучали замирать неподвижно. Наконец Луна выглянула из з а облака и осветила село. Ворота были в тени дома, но даже и в рассеянном свете привыкшие к темноте глаза различили приоткрытую створку ворот и проскальзывающие в нее темные фигуры. Не задерживаясь они отходили к стенам построек и уже вдоль них пробирались в глубину усадьбы. Снова нужно было ждать. Неизвестно, сколько противников еще оставалось на улице. Начни стрелять сейчас, сбегут. Ищи их потом по всему селу. Дай кого искать-то. л и ц т о не видели. Разве что раненых допросить. Но будут ли раненые при такой плотности обстрела с убой на близкого расстояния? Нападающие по всему видать тоже нервничали. Кто-то толкнул плечом створку ворот, и она начала медленно поворачиваться на петлях, открывая взгляду еще шесть или семь человек. не успевших войти во двор. В этих надо бить в первую очередь, чтобы не успели сбежать, остальным со двора уже не выбраться. Мишка уже с о б р а л с я повернуться к Дмитрию, чтобы указать ему первоочередные цели, и тут не выдержали нервы у кого-то из бабьего батальона, щелкнул самострелы болт, просвистев через двор, бесполезно о т к н у л с я в створку ворот. Тут же защелкали другие самострелы в кучу соломы посреди двора, обильно обрызганную маслом. Упала горящая головня, и все на мгновение зажмурились от показавшегося после темноты ослепительным п л а м е н и По двору металились темные фигуры, падали пораженные болтами и стрелами, слышались крики и стоны. Шуму добавили собаки из соседних дворов. Не успевшие пробраться во двор заговорщики мгновенно шарахнулись в сторону, уйдя из сектора обстрела. Только один из них, видимо, потеряв от страха голову, побежал посередине улицы. Впрочем, сделать он успел всего несколько шагов. Сначала ему в спину впился один болт, выпущенный из крыши, потом еще сразу два. Мишка стрелять не стал, прекрасно справлялись и без него. Вместо этого он сбросил в низ веревку, прикрепленную к дымовой трубе, и торопливо перебирая руками, спустился по ней на землю. Потом, пригнувшись, только бы свои не подстрелили, бросился к загону, где ждал его оседланный зверь. Подтянуть под пробу – секундное дело. Седло Мишка прыгнул уже на ходу. Зверь, не дожидаясь команды, сам рванулся двора на улицу. Вылетев за ворота, Мишка в первую очередь глянул вдоль улицы. Пять или шесть человек изо всех сил бежали прочь от лесовиновского подворья. Еще один, сильно хромая, отстал от них далеко и безнадежно. Под забором, совсем рядом с воротами, скорчился на земле еще один. Панука т ь зверя не п о н а д о б и л о с ь Будто ощутив о х о т н и ч и й азарт всадника, Жеребец п р и п у с т и л по улице галопом, в несколько прыжков д о г н а в отставшего от остальных заговорщика. Услышав позади себя приближающийся топот копыт, тот прижался спиной к забору и потянул из ножен меч. Бармица у него почему-то была откинута и не закрывала лицо. Мишка уже приготовился было выстрелить, но вдруг узнал в побелевшем от ужаса мужике Афоню, которому так неудачно подарил весной холопскую семью. Сам не зная почему, Мишка не нажал на спуск, а указал офоне с а м о с т р е л о м на темную щель между забором и стеной какого-то сарая, выходящей на улицу. Воспользовался Афанаси й его советом или нет, Мишка уже не увидел. Зверь п р о н е с его мимо. Убегающие заговорщики уже сворачивали за угол. Сейчас п о н е е всего было успеть заметить, куда они свернут в следующий раз. На углу Мишка сместил тяжесть тела влево, показывая зверю, куда надо сворачивать, и одновременно помогая коню повернуть на полном скаку. И тут же испуганно сжался. У кого-нибудь из беглецов мог оказаться при себе лук. Но нет, обошлось. Стрелять заговорщики, видимо, не собирались. Преодолев еще один поворот, Мишка никого впереди не увидел, успел только заметить захлопывающуюся калитку в воротах подворья Устина. Повезло, беглецы не рассыпались по разным направлениям. А собрались все в одном месте. Мог, конечно, кто-нибудь из них свернуть по дороге, но Мишка этого не заметил. Остановив коня, он оглянулся. Надо было дождаться п о д м о г и Коней своих спецназ оставил в учебной усадьбе в лесу, поэтому приходилось ждать, пока ребята п р и б е г у т на своих двоих. Из-за забора со двора у с т е н а доносились возбужденные мужские голоса, потом в них вплелся женский, что-то тревожно спрашивающий. Ответа Мишка не разобрал, но женщина не то испуганно, не то г у р е с т н о вскрикнула, а один из мужских голосов громко приказал ей убираться в дом. Сейчас сюда явятся, так не оставят. Отчетливо разобрал Мишка. Мужики снова забубнили неразборчиво, и в ответ снова раздался тот же громкий голос. Ну да, Корне тебе простит, дожидайся. Да еще сопляк его бешеный. Тому только дай кровушку пустить. Это ж он за нами верхом гнался. Слава богу отстал, наверное, Афонию добить остановился. Опять не разборчивый бубнеж и опять тот же громкий, уверенный без тени страха голос. Готовтесь, ь Корней разговаривать станет только если на крепкий отпор н а к н е т с я Своих он всегда бережет. И молитесь, чтобы он щенков из младшей стражи сюда не вызвал. Их у него полсотни, и каждому зубки попробовать в деле не терпится. н а в а л я т с я скопом, глазом моргнуть не успеем. Много хочешь гнус, хватит с тебя и двух десятков. И наваливаться скопом мы не собираемся, не для того учились. А вот насчет попробовать зубки, тут ты прав. Пусть к а ж д а я г н и д а узнает. Лесовины, н е п р и к о с н о в е н н ы С сегодняшнего утра есть боярский род лесовинов и есть все остальные. Как говорится, и ныне и присно и. А вот во веки веков не знаю, но очень постараюсь, если по максимуму. то лет на 500 с лишним. В конце улицы появились верхами д е м ь я н с к у з ь м о й Почти сразу же за ними из з а у г л а в ы бежали ребята из спецназа. Мишка призывно махнул им рукой и шагом подвёл зверя вплотную к забору. Встал на г а м и на седло и осторожно заглянул во двор. Голову пришлось сразу же спрятать. Один из стоящих во дворе заметил Мишку и вскинул лук. Стрела свиснула т над самым краем забора. Все же удалось рассмотреть. Во дворе стоят шестеро мужчин в доспехах и у двоих из них в руках луки. Со двора донеслось: "Ну, началось! Теперь мужики, не зевай!" д ё м к а и Куська подъехали и, не дожидаясь указаний, поставили своих коней в притирку к забору, забрались ногами на седло и вопросительно глянули на Мишку. Мишка изготовился к стрельбе и подал знак: "Высунуться и тут же спрятаться." Близнецы показались стоящим во дворе и тут же присели. Мишка услышал двойной щелчок тетивы, выпрямился в полный рост и почти не целясь выпустил б о л т в одного из лучников. Не испытывая судьбу, сразу же присел и попытался о п р е д е л и т ь результат выстрела на слух. Со двора раздался крик боли и р у г а н ь Демьян с кузьмой, пользуясь тем, что внимание противников хотя бы ненадолго отвлечено раненым, Тоже выстрелили по разу, за что были вознаграждены еще одним вскриком и звуком падения тела на землю. Кто из братьев попал, а кто промазал, Мишка не был уверен, но ему показалось, что второй раз вскрикнул именно тот голос, который незадолго до этого ободрял подельников и раздавал указания. Если это было так, то задача спецназа значительно облегчалась. Лишенные лидера заговорщики могут и не организовать сколь нибудь серьезного сопротивления. Прочем, лучше один раз увидеть, чем. Мишка снова осторожно в ы с у н у л с я и никого не увидел, только ноги человека, которого волоком втаскивали в дом. Во дворе было пусто. Такого подарка от противника Мишка даже не ожидал. Видимо, боеспособность заговорщиков упала куда-то на уровень обуви, если вообще не растворилась в окружающем пространстве. Ситуацию надлежало использовать немедленно. Мишка оттолкнулся ногами от седла и перекинул тело на внутреннюю сторону забора. Спрыгнув на землю, он н а с т о р о ж е н н о о г л я д ы в а я с ь по сторонам, взвел самострел и кинулся к воротам. Там уже возились кузьма с д е м к о й Они тратить время на заряжание самострелов не стали. Мишка развернулся лицом к дому, прикрывая братьев, а те уже распахивали ворота, впуская подоспевших товарищей. Дальше все пошло как пописанному. Мишкины опричники рассыпались по двору, занимая позиции так, чтобы не остался н е простреливаемым ни один уголок. Под прицелом оказались все двери и оконца. Какой-то всклокоченный сосна мужик в ы с у н у л с я б ы л о из пристройки, но увидев направленный прямо на него самострел, испуганно шарахнулся назад, захлопнув за собой дверь. Молодец, ратник Григорий, не стал стрелять безоружного человека. Пошла наука впрок. Так, все вроде бы правильно. Только чем же в дверь ломануться? Наверняка же з а п е р т а изнутри. Не успел Мишка задачиться, и засканим т а р а н а как увидел двоих своих подчиненных, тащивших покряхтывая от натуги бревно. п о м и н у я с с Мишкиному знаку еще четверо ребят подхватили груз и до Мустина потряс первый удар в дверь. Одновременно двое пацанов, упершись руками в стену, подставили спины и р о с ь к а с акробатической ловкостью взлетев им на плечи, осторожно заглянул в узенькое волоковое окошко, опустив голову, что-то сказал поддерживающим его ребятам, и они слегка сдвинулись в сторону. Роська сунул самострел в окошко и нажал на спуск, потом снова заглянул, интересуясь результатами выстрела, и показал м и ш к е один палец. Так боеспособных мужиков в доме осталось всего трое. Справимся, вот только дверь сломаем. Ой, не кажите, госер, бабы в р а т н а м вовсе не к и с е й н ы е барышни, а тут собственный дом и детей защищают. Словно в подтверждение мишкиных мыслей из о к о ш к а в ы с у н у л а с ь о с т р и е рогатины и ударила р о с ь к у в прикрытую б а р н и ц е й щеку. По счастью, удар получился не очень сильным, то ли потому, что била женщина, то ли крестовина рогатины за что-то зацепилась. Рускин не упал, а повис, ухватившись обеими руками за д р е в к о Мало того, он еще и принялся раскачиваться, но с той стороны р о г а т и н удержали крепко. От двери, сотрясаемой ударами бревна, раздался хруст ломаемого дерева. Мишка не стал ждать окончания акробатического этюда р о с к и и обернулся к входу в дом. Дверь уже была достаточно сильно искорёжена, но держалась, видимо, ее чем-то подперли изнутри. Еще пара ударов проломила две средние доски и бревно застряло в пробоине. Ребята принялись раскачивать его туда-сюда, выдернули и тут же из пробоины вылетела стрела, ц а п н у в одного из о п р и ч н и к о в за подол кольчуги. Берегись! – крикнул Мишка. Пацаны кинулись в рассыпную, бревно грохнулось на землю, а за первой стрелой последовала вторая. Пустили ее по-умному, не прямо перед проломом, где уже никого не было, а в кось. Граненый бронебойный наконечник н а и с к о с у д а р и л в спину недостаточно р а с т о р о п н о убиравшегося из сектора обстрела парня с паров кольчатую броню, словно консервным ножом. Парень упал. у м и ш к и з а х л о н у л о сердце, но тут же поднялся и с удвоенной прытью рванул прочь от опасного места. Мишка поймал пострадавшего за руку, остановил, развернул спиной к себе и выдернул с т р е л у Несколько колец кольчуги над правой лопаткой были разорваны из п р о в е х и Торчал войлок под доспешника, но крови не было. в е з у н ч и к мать твою, чуть-чуть вы под другим углом и отбегал с я д а Отводя душу Мишка, отвесил подчиненному крепкую, насколько мог, затрещину, ушиб руку о край шлема и, обозлившись еще больше, дал п р о в и н и в ш е м у с я пинка под зад, тоже как на зло прикрытый доспехом. Окончательно с а т а н е в Мишка зарал о на вылупившихся на него о п р и ч н и к о в Чего уставились? Бей подыре! Не давай стрелять! Несколько болтов влетели в проломленное т а р а н о м отверстие. Ответа не последовало. Мишка, чувствуя, как накатывающее бешенство пожирает последние остатки благоразумия, схватился за один конец бревна с натужным рёвом приподнял его и прохрипел: один справа, один слева, один сзади. Не давать стрелять! Остальные взялись. Поняли его правильно. Справа, слева и прямо над бревно м в пролом полетели болты, а пять пар рук подхватили таран и бревно снова ударило в дверь. Раздался треск и верхняя часть дверного полотна выдавилась внутрь проема. Еще раз. Радостно заорал Мишка, чувствуя, как физическое напряжение просветляет разум. Преграда, словно ждала этого последнего удара, верхняя часть двери легко поддалась и бревно, увлекая за собой парней, полезло в синий. Мишку ударило плечом об косяк, он невольно разжал руки и отлетел в сторону. Остальные тоже бросились врасыпну. ю Из темноты синей выдвинулась фигура лучника. Щелкнул о т е т и в а свиснула т стрела. Филип, стоявший точно напротив двери и стрелявший по Мишкиному приказу поверх тарана, был обречен: от выстрела в упор кольчуга не спасла бы ни при каком везении. Мишка непроизвольно втянув голову в плечи, ждал звука попадания, но вместо него позади раздался сначала з в я к наконечника по железу, а потом истошный бабий вопль. Мишка обернулся и не сразу разобрался в открывшейся перед ним картине, настолько она была нелепой. Фильку спасло то, что в момент выстрела он как раз начал нагибаться, чтобы перезарядить самострел. Стрела рикошетом отскочила от затыльной части его шлема и ушла дальше, а там... В проеме ворот выселся, сидя на неоседланном коне Алексей, а на его ноге, вцепившись как к л е щ весела и орала благим матом какая-то тетка. Платок, видимо, накинутый в т о р о п я х сполз, по плечам рассыпались спутанные волосы, белая льняная рубаха обтягивала упитанное тело, являя всему миру полное отсутствие талии, а из правой ягодицы торчала древко стрелы, срекошетившей от шлема Филипа. Увиденное показалось Мишки натуральным бредом. Он было так и застыл, пытаясь понять, откуда тут взялась эта баба, но свист болтов и донесшиеся из синей звуки падения тела и предсмертного хрипа тут же вернули его к делам насущным. Выстрелив в темноту синей, Мишка рыбкой перелетел через обломки двери и какой-то громоздкий предмет перекатился через плечо и, не успев подняться на ноги, не столько увидел, сколько ощутил перед собой человека. Думать было некогда, оставаться на месте нельзя. Уходя в перекат, Мишка завалился на бок и одновременно хлестнул кистинем на уровне колен противника. Над головой раздался крик боли, и в то место, где только что находился Мишка, с хрустом врезалось лезвие топора. Мишка ударил кистинем еще раз, опять попал, но этот удар уже был лишним. От порога раздался щелчок самострела, и Мишкин противник, не издав ни звука, рухнул на пол. Через обломки двери уже лезли опричники, и Мишка, не вставая с пола, прижался к стене, чтобы не затоптали. Дверь в горницу общим напором вынесли, кажется, вместе с к о с я к о м Тут же раздались крики, кто-то упал, над головами блеснуло лезвие рогатины, несколько раз мелькнули в воздухе гирки кистей, щелкнул самострел и все стихло. Мишка, расталкивая ребят, вломился в горницу, выхватил взглядом скрючившегося под стенкой Григория, обошел Дмитрия. о с т е р в е н е л а о лупившего к и с т е н е м лежащего на в з н и ч ь мужика, и оглядел помещение, освещенное колеблющимся пламенем двух лучин. На столе, почему-то лицом вниз, лежал мужик доспехи, но без шлема. А присевшая перед ним на корточки женщина что-то делала с его головой. У стены на лавке тоже без шлема сидел с з а к у ш е н н о й губой хозяин дома Устин. Из его левой ноги чуть выше колена торчал хвостовик само стрельного болта. Устин ненавидящий глядя на парней со с т о н о м поднялся, держа с ь левой рукой за стену, а правой нащупал рукоять прислоненного к лавке меча. Сдаваться он явно не собирался, хотя наступать на левую ногу не мог совершенно, видимо болт повредил кость. Мишка услышал позади себя щелчок вставшего на боевой взвод самострела, немного подождал, глядя в упор на хозяина дома, и не дождавшись выстрела, скомандовал: "Бей!" Устин Рухнул на вниз с болтом в переносице, так и не разжав пальцы на рукояти меча. Сидевшая на к о р т о ч к а х женщина завизжала и швырнула в мишку ком пропитанных кровью тряпок. Лежащий на столе мужик не пошевелился, видимо, был без сознания. Только сейчас мишка понял причину того, что его уложили лицом вниз. Самострельный болт р а з д р о б и л мужику нижнюю челюсть, и в любой другой позе он просто захлебнулся бы кровью. Мишка, вроде бы уже достаточно, насмотревшийся на раны и покойников, почувствовал тошноту и отвернулся, обводя глазами своих бойцов. Да, теперь уже бойцов. Лиц под полумасками шлемов и б а р м и ц а м и было не разглядеть, но за месяц лишним тренировок в доспехах он уже научился узнавать каждого по фигуре и осанке. Боевое напряжение ребят еще не отпустило, но победа была полной. И они растерянно т о п т а л и с ь на месте, не зная, что теперь надо делать. Дмитрий, принес я раздавать команды м и ш к а Бери десяток, ступай наружу и выгоняй всех, кого найдешь, во двор. Став ь к стенам и забору, руки на стену, ноги шире плеч. Помнишь, как я показывал? Слушаю, господин старшина. Матвей. Мишка попытался заглянуть за с п и н ы столпившихся ребят. Где Матвей? Что с Гришкой? Здесь я, отозвался у ч е н и к лекарки. Плохо с ним. Рогатиной в живот. До с п е х не пробило, но плохо. К Насте не надо быстро. Ну так не стой! Кто-нибудь помогите ему! Еще раненые есть? Двое. Отозвался вместо Мотки Фадей. Там во дворе. с и р о п и о н у на ногу бревно уронили, а десятник Василий жопу порвал. Чего чего? Ну, он на рогате не висел, потом сорвался и прямо Яньке на голову сел. Яньке? А, ну да. И Анна. Почему-то ребята зовут не Ванькой, а Янькой. Ну и что, что сел? Так нашлем же. Янька за шею держится, говорит, что хрустнула, а десятник Василий на к а р а ч к а х стоит и штаны в кровище. Блин, только этого не хватало. Четверо раненых и двоих только случайно не убили. Повоевали, я д р е н ы й о ж д в о е в помощь Матвею, о с т а л ь н ы м осмотреть дом. Мишка шагнул за навески в дальнем конце горницы, из-за которой все время д о н о с и л а с ь какая-то возня. Вытащив на всякий случай кинжал, он рывком оттянул занавеску в сторону и тут же в левую глазницу железной полумаски, закорвавшей Мишки верхнюю часть лица, воткнулся горящий кончик л у ч и н и Выпад стоявшей сразу за занавеской женщины был настолько неожиданным, что ни защититься, ни уклониться Мишка не успел. Спасло его только то, что женщина немного промахнулась и лучина ударила не прямо в отверстие, а в его нижний край. Мишка непроизвольно закинул голову назад, и горящая щепка в о т к н у л а с ь не в глаз, а снизу в надбровную дугу. в о т к н у л а с ь и застряла, продолжая гореть. Теряя сознание от боли, задыхаясь от дыма и запаха паленой кожи и волоса, Мишка упал на спину, нащупал торчащую из глазницы лучину, вырвал ее и, рыча от боли, принялся срывать с головы шлем. Отломившийся от лучины уголек провалился между головой и б а р м и ц е й п о д п а л и л волосы на виске и застрял в ушной раковине. Где-то далеко раздавались крики: с т а р ш и н у убили, р е ж и й всех! Стоять, детей не трогать, стоять, убью у роды! Живой, старшина, глядите, ш е в е л и т с я Бежали женщины, кричали дети. Ничего этого Мишка не замечал, бестолково дергая трясущимися руками барницу. Наконец кто-то освободил подбородочный ремень, стащил с Мишки шлем. и растерянно выругался, увидев то, во что превратилась левая часть головы с т а р ш и н ы младшей стражи. Как его выволакивали под руки из дома, Мишка не запомнил. На краткое время его привел в чувство испуганный крик деда: "Михайла, что с ним, ж и в о й Потом были только боль и темнота. Очень долго, очень больно и ни и с к о р к и света даже в уцелевшем глазу.